Дуримар подобрал полы зеленого пальто и полез с косогора вниз, повторяя «Я тут ни при чем! Я тут ни при чем!» Но на крутом месте сорвался, покатился и с ужасным шумом и плеском шлепнулся в пруд. Карабас-барабас остался стоять, где стоял. Он только втянул всю голову до макушки в плечи. Борода его висела, как пакля.